Свободная не свобода. К тому времени у Игоря Сечина уже образовалась своя семья, включающая и возможного кандидата в преемники. Спустя месяц после ареста Хадарковского, два менеджера дела Юкосы, Игорь Сечин и Владимир Устинов, породнились. Сечин выдал замуж свою дочку Ингу за сына Устинова Дмитрия. Два самых влиятельных силовика страны хорошо сдружились. Оба были православными консерваторами, увлекались философией почвенников, не любили олигархов и не доверяли Западу. Однако большую битву за преемника Сечин проиграл. Разыгранные им многоходовки помешали другие друзья президента. Именно Сечин предложил сменить Касьянова. По его мнению, иметь такого премьера перед выборами было небезопасно. Выбор Путина пал на незаметного и техничного Михаила Фродкова, который, в отличие от Касьянова, не обладал харизмой и политическими амбициями. Кто рекомендовал Фродкова на место премьера, неизвестно. Но именно он стал самым близким к Сечину премьером за все годы правления Путина. Фродков стал приезжать на регулярные встречи Сечина с Устиновым, а вскоре к ним примкнул и политический тяжеловес, мэр Москвы Юрий Лужков. С Сечином Лужкова объединяла искренняя неприязнь к семье. Она была взаимной. Валушина трясло при упоминании фамилии Лушково. Он считал его Москвой коррумпированным. Такое же мнение придерживался Юмашев. Сечин же коррупционность Лушково совсем не трогала. По сути, вокруг него сложилась новая семья, в том числе с настоящими семейными узами. Вместе они обсуждали будущее страны. В этом будущем Фрадков должен был стать следующим президентом, а Сечин его теневым куратором. Лушков тоже имел свои амбиции. После провалы его планов возглавить страну в тандеме с Примаковым, он не оставлял надежд стать таки премьером. Вместе они начали формировать новую действительность. Конечно, учитывая происхождение Сечина, всё это было покрыто глубокой завесой секретности. Её лишь однажды простодушно приоткрыл глава малоизвестной компании Finance Group Олег Шварцман. Под запись он дал интервью газете Коммерсантъ, где рассказал о созданной в 2004 году организацией под названием Союз социальной справедливости России, в которой Шварцман отвечал за финансы. Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет хадорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность. Шварцман назвал организацию коллективным вымогателем, у которого в попечителях все силовые ведомства. именно обороны и МЧС и МВД. Также он рассказал о структуре, которая должна была в скором времени превратиться в госкорпорацию, которая бы реализовывала разработанную концепцию бархатной реприватизации. Это рыночная форма поглощения стратегических активов в дотационных регионах. Активы предлагалось поглощать градообразующие, где или прибыль выводится, или менеджмент неправильный, или конфликт есть на предприятии. На вопрос журналиста, кто ставил задачу, Шварцман ответил «Партия. Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин». Вриятельность Сечина и его семьи сложно было переоценить. И все же у новой семьи было слишком много недоброжелателей даже в окружении Путина, в том числе среди его питерских друзей. Один из них — Виктор Золотов, который повторил путь Коржаковой. Из охранников вице-губернатора Путина Вырез до начальника службы охраны президента. Он принёс Путину распечатки разговоров Сечены, Устинова, Фрадкова и Лужкова. Никакого заговора они не готовили, но сам факт того, что они имели планы отличные от президента и всерьёз рассчитывали убедить его сделать преемником Фрадкова, смутил Путина, но не настолько, чтобы ученять полный раскром. Путин лишь произвёл маленькую рокировку. Устинов сделал министром юстиции а генпрокурором поставил министра юстиции Юрия Чайку. С Сеченом он просто серьезно поговорил, а Лужков и так включил заднюю скорость, как только узнал о недовольстве в Кремле. У Путина были совсем другие планы на преемника. Точнее, даже на двух преемников. Двух его старых товарищей Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Оба были с ним со времен работы в Санкт-Петербурге. Первый познакомился с Путиным совсем молодым, когда ему было 23 года, и он работал в разведке. Второй, став помощником Путина в мэрии. Иванов с начала путинского правления стал работать министром обороны, оказавшись первым штатским министром. Медведев сразу пошел в администрацию президента. Именно его Волошин рекомендовал на место главы АП после своей отставки. Обоих прямо перед выборами назначили вице-премьерами, дав понять, что это не просто так. Путин устроил настоящее реалити-шоу. На глазах у всей страны фактически проходила избирательная кампания двух вице-премьеров — Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. В окружении каждого громким шепотом заверяли, что преемником будет именно он. Я тогда работал в журнале «Стартмане», и мы решили сделать серию публикаций о возможных преемниках. Одна из них была про Медведева. В августе 2007 года я позвонил в приемную председателя Совета директоров РАО ЕС, чтобы познакомиться с его бывшим шефом Александром Волошиным. Через пару часов мне перезвонила секретарь и соединила с ним. Александр Сталевич, мы делаем серию публикаций про возможных преемников. Уже написали про Дмитрия Казака, Сергея Иванова, сейчас пишем про Дмитрия Медведева и собираемся написать ещё про Ну, на этом, пожалуй, можете уже остановиться. Услышал я тихий смех в трубке. Пока вся страна наблюдала борьбу преемников, В кабинете РАО ЕС уже было известно, что следующим президентом будет Медведев за четыре месяца до официального объявления. Как говорил высокопоставленный и приближенный Дмитрий Медведева, именно Волошин с Юмашевым практически с момента начала совместной работы с Медведевым рекомендовали Путину рассматривать его в качестве преемника. Юмашев, правда, это отвергает. «Зачем мне наживать врагов среди окружения Путина? Я не занимался политикой». поэтому не мог никого поддерживать или рекомендовать. А Медведев и стоит рассказать подробнее. Понятно, почему Медведев нравился Юмашеву и остальным из его круга. Медведев потомственный интеллигент. Отец профессор Ленинградского технологического института. Мать филолог. Хватит сопли жевать, от него не услышишь. Хватит тянуть резину, деликатного прикола на региональных чиновников на совещании по надпроекту доступное жильё. После школы Медведев поступил на престижный юрфак ЛГУ на кафедру гражданского права. Это было достижением, туда брали только после армии. Он всегда был настоящим отличником, крайне организованным и старательным. Медведев не уклонялся от общения, но его чаще видели в библиотеке, чем на вечеринках. Он решил пойти по стопам родителей, защищать диссертацию. Но на дворе были Горбачёвские времена. Спокойная жизнь кончилась. В университете Медведев познакомился с Анатолием Собчаком за кафедрой хозяйственного права. И в 1989 году 24-летний аспирант помогал Собчаку баллотироваться в народные депутаты СССР. Печатал листовки и агитировал по районам. А когда Собчак в 1990 году был избран председателем Ленсовета, Медведев стал его помощником по юридическим вопросам. Другим своим помощником Собчак сделал 38-летнего Владимира Путина, с которым у Медведева сложились теплые отношения. Потом Путин забрал его к себе в кабинет по внешнеэкономическим связям юридическим экспертам. Как рассказывал Путин в книге «От первого лица», «Выбирая помощника, он положился на рекомендации юрфаковцев и не пожалел». «Мы очень часто вместе попадали в кабинет Путина на совещание». Чуствовалось, что он к Медведеву относился с большим пониманием и теплотой, вспоминает Валерий Мусин, тоже работавший тогда экспертом у Путина. Карьера чиновники не привлекала Медведева. Он так и не забрал трудовую из университета. Я на государственную службу не стремился, говорил Медведев. Жил себе, занимался своими делами, мне это всё нравилось и, по-моему, кое-что даже получалось. Когда в 1996 году Собчак покинул Смольный, у Медведева стало больше времени для занятия наукой. У него был целый ряд очень интересных идей, которые он собрал в учебнике Гражданское право, рассказывает Мусин. Учебник, для которого Медведев написал несколько разделов, в 2002 году получил правительственную премию, а его тираж после нескольких переизданий приблизился к 1 млн. Но к тому времени Медведев совсем забросил науку. В Москву знаток римского права приехал сразу зам руководителя аппарата правительства, который возглавлял его давний знакомый из правительства Собчака, Дмитрий Козак. Через 2 месяца Медведев перебрался в администрацию президента, став замом Александра Волошина, а ещё через месяц возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. Так он в первый раз переиграл тоже близкого к Путину Козака, который изначально вёл кампанию будущего президента. Путин победил в первом туре. Наградой Медведева стало повышение по службе. пост первого заместителя главы администрации. Волошин уже тогда рекомендовал Путину Медведева в качестве своего сменщика. За следующие три года он в нем не разочаровался. Стрессы у него были как при запуске в космос. Но не было звездной болезни, не кичил со своим положением, рассказывает бывший коллега Медведева по администрации. Минус — отсутствие опыта работы в бюрократических структурах компенсировался высокой обучаемостью. Первые праймериз у Медведева прошли осенью 2003 года. После ареста Михаила Хадорковского Волошин подал в отставку. Путин выбирал между бывшим соседом по даче Владимиром Якуниным, тогда вице-президентом РЖД, и уже работавшими в Кремле Медведевым и Казаком. За Казака стояли горой питерские либералы во главе с Германом Грефом и Алексеем Кудриным. К тому же Медведеву трудно было похвастаться зрелыми успехами. разве что вяло шедший под его руководством реформой госслужбы. В Кремле одни занимались внешней политикой, другие выстраивали вертикаль власти, а Медведеву досталась скучная бюрократическая работа. Но это было ровно то, что нужно. Против казака сыграла его революционная сущность. У Медведева есть тщательность, скрупулезность, ответственность и осторожность. Для Путина это был плюс. Руководитель администрации, который где-то с саблей бегает, Это опасная для президента ситуация, полагает бывший сотрудник администрации. Осторожный Медведев мог проигрывать Казаку при решении отдельных задач, но в целом выглядел более предсказуемым и надёжным. В итоге Казак получил место первого заместителя Медведева, но юристы не сработали. Сам выводил Медведева из себя тем, что не советовался с ним при принятии решений. Казак не чувствует грани где он сам может решать, а где должен поговорить с начальником. Объясняет причины конфликта двух друзей Путина бывший сотрудник администрации. В политике границы менее чёткие. С одной стороны, ты должен быть самостоятельной боевой единицей, но с другой чувствовать свои границы. После отставки кабинета Михаила Касьянова в феврале 2004 года Казак ушёл в правительство, а потом и вовсе был брошен на обозору Южного федерального округа. В июне 2000 года Медведев стал государевым оком в Газпроме, возглавив совет директоров компании, которой продолжала управлять команда Рамы Вяхирева. К тому времени опыт работы в бизнесе у Медведева был большой, но всегда связанный с его основной профессией. В 1994 Медведев вместе с бывшими однокурсниками Антоном Ивановым и Ильёй Елисеевым учредил консалтинговую фирму Балфорд. А годом раньше Он стал одним из учредителей компании Finsel, которая в свою очередь участвовала в становлении Elim Pulp Enterprise, крупнейшей компании российского леспрома. Будучи её директором по юридическим вопросам, Медведев помогал оформлять сделки, благодаря которым во второй половине 1990-х компания агрессивно наращивала активы. С уходом на госслужбу осенью 1999 года Медведев вышел из руководства Elim Pulp. В Газпроме новый представитель Кремля сохранил интерес к юридическим вопросам. Медведев может записать в актив гладкую передачу власти от Вехерева к Алексею Миллеру в 2001 году. Он галантно уступил Вехереву пост председателя совета директоров, чтобы через год на него вернуться. Дэвид Хёрн, исполнительный директор компании Helson Advisors, в портфеле которой есть и акции газового гиганта, признаёт, что при Медведеве дела в Газпроме пошли лучше. Он не был номинальной фигурой. Мне, как участнику рынка, он симпатичен, говорит Хёрн, но добавляет. Газпром довольно сложная структура. Там не всегда возможно воплотить хорошие проекты. Но Медведев, хотя представлял в совете главного собственника государства, Миллера не контролировал. Ключевые вопросы тот решал напрямую с президентом. В 2005 году Медведева внезапно отправили в правительство к чужому ему Михаилу Фрадкову. на тот момент сдружившемуся с Сеченом. Казалось, он получил отличное задание — потратить 482 миллиарда рублей на благо граждан России. Ему доверили четыре нацпроекта, в результате чего Медведев стал восприниматься как долгожданный преемник Путина. В планы Сеченского круга это не входило. Возможностей помешать Медведеву было много, тем более, что он стал всего лишь одним из членов Кабинета министров, пусть и вторым после премьера. Правительство управлялось не Путиным, а Фрадковым, что открывало большие просторы для незаметной аппаратной борьбы. Прилести аппаратной жизни не заставили себя ждать. Подготовленные Медведевым бумаги застревали у какого-нибудь клерка. За 2 дня до заграничной командировки Медведева премьер не подписывал нужный для неё документ, потому что его помощник придрался к какой-то формальности. Знатоки правительственной кухни описывают стандартную ситуацию, когда министры не приходили на совещания к Медведеву, Потому что на то же время аппарат назначал совещание у премьера. Медведев полгода пробивал идею, чтобы создать департамент по надцпроектам, чтобы возникла хоть какая-то точка опоры. Ещё полгода туда набирали людей. Одних не брали, на других писали доносы, проходили проверки, рассказывает источник в окружении Медведева. Главой департамента был назначен чужой для Медведева Бориской Волчук, сын друга президента и совладельца банка России. Ковальчуки в тот момент были в коалиции с Фрадковым и Сечено. Не овладев аппаратными умами Медведев не нашёл и отклика в массовом сознании. С лета 2006 года по лето 2007 года количество россиян, считающих нацпроекты проваленными, удвоилось. Хорошей картинки для предвыборной кампании не получилось. На каждую историю новоселья или открытия нового отделения больницы можно было привести противоположную. Как для станции скорой помощи закупили неисправные машины, или что в сельской школе вместо интернета не помешал бы элементарный ремонт. Назначенный вице-премьером в 2007 году Сергей Иванов постепенно обошёл своего коллегу по рейтингам, и в августе он выигрывал у него гипотетический второй тур выборов. Информационные поводы, благодаря которым появлялся на телеэкране Иванов, обывателю проверить сложнее. Поди разберись, действительно ли новое оружие лучше американских аналогов. А объединённая авиастроительная корпорация так эффективна, как про неё говорят. Остаётся только верить. Но не данные социологов были решающими при выборе наследника Путина. Выбрав в пользу Медведева, Путин в конечном итоге сделал, опасаясь, что Иванов ему обратно должность не отдаст. Иванова подвела излишняя самостоятельность и уверенность в победе. Он сгорел тогда из-за этой обстановки. поверил в то, что становится президентом. А мир не без добрых людей. И в администрацию передавали, что у Иванова уже деля портфели, рассказывает источник, близкий к Кремлю. Он уже действительно распределял людей на будущие ключевые должности, с Путиным об этом даже не советуюсь. Чем подписал себе приговор